Урок первый: Здравствуйте, меня зовут, или Учимся быть интересными другим людям. Это самое первое задание в нашей группе появилось спонтанно. Добавляя новых участников, Алла Кичиджан попросила будущих спикеров рассказать, почему они решили принять участие в нашем экспериментальном обучении. Что именно мешает вам выступать и общаться? Почему вы пришли в эту группу? Что хотите узнать? спросила Алла. И сразу же подала пример остальным участникам, выложив собственное видео. Я буду читать расшифровку видео, как вы понимаете. Итак, Алла, начну с себя. Что мне мешает? Я считаю, что внутренняя речь и внешняя, несмотря на то, что я журналист, у меня абсолютно не синхронизированы. Когда я начинаю говорить, мысли опережают слова. Я сама себя перебиваю. Получается, что я хочу сказать 10 фраз одновременно — да еще с такой скоростью, к которой человеческие органы речи не приспособлены. Спасибо Нинни Зверевой, что сделала такой подарок, согласилась вести этот проект. Видео выложили не все. Нужно было преодолеть страх камеры, перешагнуть через собственное «я же не кинозвезда, я не смогу ни сказать, ни снять себя». Но, к счастью, некоторые рискнули. И показали другим, никто не начинает учиться со стартовой позиции идеально. А значит, ошибаться не так уж и страшно. Прочитайте высказывания участников. Отметьте, какие их страхи, сложности, тревоги присущи вам. Расшифровки видео почти дословные. Жаль, что вы не видите лиц, не слышите голосов. Но живая разговорная речь позволит каждому из вас представить наших участников, тем более, что половина из них будут присутствовать в каждом упражнении. Надеюсь, кого-то вы полюбите. Ну, а я полюбила всех. Иначе невозможно быть учителем. Следующая запись от психотерапевта. Я живу в Израиле, работаю с русскоязычными пациентами со всего мира, работаю на границе психиатрии и психологии зависимостей, и очень хочется делиться знаниями. Я вижу, сколько страха присутствует у людей. Мне кажется, это моя миссия – развеивать эти страхи, разъяснять, как работает психотерапия. Накоплен огромный багаж случаев, когда реально можно помочь даже, казалось бы, в безвыходных ситуациях. Я пробовала делать видео – Но мне очень не понравилось, как я говорю. Я утрачиваю энергию. Начинаю за здравие, кончаю за упокой. Мне не нравится вялая артикуляция, дикция. То есть есть над чем работать. Пришла в группу осознанно, чтобы наработать технику речи, удерживать заранее подготовленный текст, чтобы это было интересно. Хочу создать свой канал на YouTube, наполнить его интересным материалом. Счастлива, что этот проект состоится. Надеюсь, что после этого смогу делиться знаниями гораздо более уверенно. Биолог. С удовольствием приму участие в проекте. Я работаю в науке, и общение играет для меня важную роль. Мне приходится выступать на конференциях, писать научные статьи, и мне кажется, что мой язык высушен, в нем мало художественных оборотов, это обедняет речь. Что мешает мне общаться качественно? Эмоциональность. Когда ты эмоционален, ты не можешь говорить логично, ты прыгаешь с места на место. Речь получается не такая связанная, как хотелось бы. Я стараюсь это контролировать, но невозможно постоянно жить в контроле. И кроме этого, природная застенчивость. Агата Кристи писала, что застенчива от природы, и даже будучи известной писательницей, она не выступала публично и не общалась с журналистами. Здесь, наверное, влияет больше психологический фактор, чем какие-то другие. Мой внутренний мир огромен, хочется его вывести наружу, но есть психологические препятствия. Я долго работаю в науке, мне проще стало общаться, но искусным оратором я не стала. Мне хочется нормальную, грамотную речь, Хочется поделиться знаниями научного и духовного характера. Журналист. «Привет всем. У меня осипший голос, я болею, обычно выгляжу лучше. Мне хочется научиться говорить так же хорошо, как я пишу. Когда я пишу, я просто фиксирую пальцы на клавиатуре, и они сами начинают делать свое дело. Хочется зафиксировать язык во рту так, чтобы он сам сказал, что считает нужным. Это было бы здорово, но пока я так не умею». Пока, тьфу, я все время забываю слова. Мне приходится рассказать текст про себя, запомнить его, а потом повторить слух. Вот, собственно, как сейчас. Девушка в капюшоне. Хочу присоединиться к группе, потому что, во-первых, это уникальная возможность получить рекомендации невитально зверевой. Во-вторых, у меня есть проблемы в коммуникациях. Я боюсь публичных выступлений. Когда я говорю даже перед небольшой аудиторией, мне сложно завладеть вниманием слушателей, в какой-то момент понимаю, что люди не слушают, и мне интересно. Я хочу побороть свои комплексы, чему-то научиться, получить рекомендации, как правильно работать над собой. Мне страшно, но я присоединяюсь к вам. Бизнес-леди. Меня зовут Александра, и я не умею разговаривать. Точнее, не умею разговаривать так, чтобы моя речь звучала убедительно, захватывающе, четко и внятно. Когда-то я вполне владела навыками общения, для меня не было проблемой выступить на деловых переговорах или с тостом на дружеской вечеринке. Но в какой-то момент я этот навык утратила. Даже не знаю, почему это произошло. Сейчас я вступаю в новый бизнес-проект, очень важный для меня. Я уверена, что хорошо структурированная, убедительно звучащая речь, умение поддержать беседу с любым человеком очень поможет мне в продвижении проекта. Именно поэтому я, преодолев свое стеснение и страх, записываю это видео. Бухгалтер-художник. Мне 32 года. Я живу в Нижнем Новгороде. Основная моя деятельность — это бухгалтерский учет, управленческий учет, Финансы, анализ, аудит. У меня есть несколько клиентов, поэтому я могу отнести себя к категории фрилансеров, а не наемных сотрудников. И вторая моя деятельность. Уже пять лет я занимаюсь живописью, рисую и иногда веду занятия. И та, и другая работа подразумевает общение с большим количеством народа. Подтягивать навык общения с людьми — это всегда полезно и нужно. Подобные курсы появляются в нужный момент и выводят на принципиально новый уровень. Сейчас именно такой момент. С Диной Витальевной Зверевой я работала — В 11 классе обучалась на ее курсах журналистики. Тогда это был совершенно новый уровень. Свое видео пытаюсь записывать без дублей, потому что в жизни редко бывает возможность продублировать собеседникам информацию. Руководитель интернет-компаний. По роду деятельности приходится много общаться с людьми, выступать перед ними, в том числе на камеру. Я часто организовываю какие-то мероприятия, компании, но каждый раз, когда включается камера, у меня заплетается язык, дрожат руки, это стресс для меня. Я готова перепоручить общение с журналистами любому сотруднику, только бы не говорить самой. Мне бы хотелось это преодолеть, научиться выступать публично и доносить свои мысли до людей. Ну что же, монологи вам прочитала, теперь мой комментарий. Кажется, их было всего человек 30 из четырех сотен участников группы, тех, кто рискнул записать и прислать видеоприветствие. Но этим самым они еще до старта обеспечили себе форум. Записывать первое задание, предварительное приветствие, не в счет им было легче, чем остальным, потому что они уже однажды прошли этот путь. Выложить свое видео в группу во второй раз, естественно, проще, чем в первый. Вообще не стесняйтесь проявлять себя. Если вы приходите на встречу с интересным и важным для вас человеком, садитесь в первом ряду, задавайте вопросы, на которые ему захочется отвечать. И даже если человек неинтересный, Все равно задавайте вопросы. Во-первых, никто не знает, как сложится ваша жизнь дальше. Возможно, сегодняшний неинтересный через какое-то время станет очень важен для вас. А во-вторых, чем скучать в процессе долгого доклада, лучше занять себя поиском в нем рационального зерна. Ну и в-третьих, хорошие вопросы, правильная речь, прекрасный повод обратить на себя внимание. И что сделать? Правильно запомниться. Это будет очень грамотный шаг с вашей стороны. Я не стала оценивать видеоприветствия отдельно, все таки оно шло факультативом, но точно в назначенный срок дала первое задание. Выполните его и вы, а потом проанализируйте, как справились участники группы. Итак, внимание, задание номер один. Добрый день, дорогие участники. Предлагаю каждому члену группы придумать себе короткое веселое имя, чтобы наше общение было более легким. Я учитель, а вы кто? И почему вы выбрали именно это слово? Это и есть мое первое задание. Равнометраж ответа не более минуты. Принимается видео и аудиозапись, можно написать текст, но обратите внимание, ваш язык должен быть обязательно разговорным. Сверхзадача — придумать такой ник, такой образ, чтобы другие члены группы вас сразу заметили и полюбили. Секрет хороших ораторов прост — Они стараются говорить так, чтобы у слушателей не было шанса пропустить их слова мимо ушей или забыть. Ведь важно не сказать, важно что запомнится. На выполнение задания было дано три дня, но первые ответы стали приходить буквально через несколько минут. А последние, да, вы догадались, через пару часов после дедлайна. Все мы разные, кому-то удобнее выполнять задание сразу, кому-то только когда наступает жесточайший цейтнот но и для первых, и для вторых одинаково важны правила успешной презентации себя. Как вы думаете, кто из участников справился с первым заданием лучше? Сейчас вы должны остановить аудиозапись и записать собственное видео, и только потом прочитать, как это сделали другие, или наоборот, сначала послушать, как это сделали другие, а потом подготовить свой вариант. Есть, конечно, и третий путь — все прослушать и ничего не делать самому. Знаю, что большинство из вас поступит, к сожалению, именно так. Я не буду комментировать, я скажу только, кто не пробует, тот больше рискует ошибаться, причем прилюдно. У каждого из вас есть аудитория, готовая выслушать ваши упражнения. Пробуйте, ошибайтесь, слушайте отзывы, снова пробуйте. Наш опыт — сын ошибок трудных. Лучше классика не скажешь. Итак, первое задание делают участники группы. Гений общения. Журналист. Это я записываю в третий раз. Если опять не получится, выложу, как есть. Меня зовут Икока. Потому что все и так знают, что меня зовут Икока. Записываюсь я в ванной, чтобы муж надо мной не ржал. Алла. Меня зовут Русалочка. Не верите? Хотите, хвост покажу. Вот, смотрите, жду на море. Запись сделана на море, как вы понимаете, и хвост там был из чего-то пределан. Организатор квестов. Мой ник откровенная. Он живет со мной много лет. Как только я стала пользоваться интернетом, я придумала именно его, потому что в чатах надо было привлечь внимание. Все были одинаковые. У всех были ники «котенок 13», «катюшка 29». Хотелось как-то выделиться, обозначить, какая я есть. Я выбрала свои основные качества. примота, откровенность, открытость. И это слово как нельзя лучше подошло для обозначения характера, для привлечения внимания. Все сразу стали спрашивать, ты правда откровенная? А насколько? Многодетная мама. Здесь я хочу, чтобы вы называли меня Анч, потому что в этом нике есть привязка к моему имени, есть краткость и простота. И есть буква Ч, которую я очень люблю. Зачем мне нужен проект? Я работаю с людьми, общаюсь, веду группы, часто чувствую нехватку навыков общения, коммуникации в сложных ситуациях, при прямой конфронтации особенно. Это ремесло, которому мне нужно научиться. Рассчитываю, что смогу это сделать. Девушка в капюшоне. По поводу Ника. Если нельзя оставить свое имя, я бы предпочла, чтобы меня запомнили как ученицу. Не на вы учитель, а я ученица, и я хочу идти вперед. Руководитель интернет-компании. Я выбрала ник «Мысли вслух». Я хочу научиться говорить так, чтобы меня понимали и при этом оставаться самой собой. Бизнес-леди. С выбором ника я долго не думала, мой ник будет «Арна». Это часть названия моего будущего проекта, ради которого я здесь в этой группе. Мне хочется услышать, как это название звучит со стороны и запустить его в жизнь. Психотерапевт. Когда я думала, какой ник придумать, первое, что пришло в голову, что-то про душу, что-то серьезное и высокое, но потом вспомнила свое второе «я» и хочу, чтобы меня называли «Тангира», чтобы я ассоциировалась у вас с радостью, положительными эмоциями, потому что именно для этого люди приходят на психотерапию. Девушка с инвалидностью. У меня нет ника, но так как у организации, которой я руковожу под опекой 10 домов престарелых, а это тысячи подопечных, они меня зовут наша внучка или наш ангел. Наверное, здесь больше подходит ангел. Творческая личность. Мне понравилось задание придумать себе ник или образ. И я придумала, что буду Золушкой. Почему именно Золушкой? В последнее время я постоянно что-то делаю. Или убираюсь, или шью, или готовлю. Сейчас вот время 10 часов, а мне надо приготовить определенную еду на завтра. Слушая мои размышления, моя дочь произнесла, «Мам, ну почему Золушка? За всю жизнь ты потеряла одну шубу, а принца так и не нашла». В общем, я решила, что этот образ мне все равно подходит. Разбор полетов. Любопытные монологи, не правда ли? Конечно, вы слушаете их в моем исполнении, они могут сливаться. Когда я смотрела видео, люди такие разные, звучат так по-разному. Ну, будем включать фантазию. Уверена, что каждый из вас, мои дорогие слушатели, прикинули уже задание на себя, а какой ник придумал бы я. Так все же выберите, а затем спросите тех, кто вас любит, подходит ли он вам. Я внимательно не по одному разу смотрела все выступления, записанные на видео, сравнивала их с монологами участников моих очных тренингов. Да, ошибок у всех было много. Не знаю, насколько интересно вам было это слушать. Типичных ошибок. Я встречала их тысячи раз. И сама когда-то их совершала. Но прежде чем говорить об ошибках, я хотела похвалить. Причем сделать не дежурный комплимент, а отметить то хорошее, что действительно было в видео. Комплименты, кстати, это один из лучших способов начала любой коммуникации. Если вам нужно покритиковать человека, сначала обязательно его похвалите. Всем нам очень сложно принимать критику. Так устроена наша психика. Мы начинаем оправдываться, защищаться. И не нужно бороться с психикой. Гораздо эффективнее действовать по ее законам. Поэтому, если вам важно, чтобы собеседник вас услышал, начните свою речь с похвалы. Кстати, это правило относится и к выступлению перед аудиторией. Хотите расположить людей к себе? Скажите что-то хорошее про компанию, которую они представляют, про их стойкость, если, например, вашу презентацию назначили на 8 вечера, про то, какие нестандартные и глубокие вопросы они задавали предыдущему оратору. Словом, покажите свою доброжелательную заинтересованность в людях, в тех самых людях, которые перед вами. И комплимент должен быть продуманным. Адресованным именно им, а не всему человечеству. «Вы тронули мое сердце», — сказала я участникам группы «Гений общения», прежде всего искренностью, и еще энтузиазмом и мужеством, потому что делать много дублей на камеру, а потом все же нажать кнопку «Отправить» — это почти подвиг, особенно для тех, кто сам осознает свои комплексы и страхи, связанные с публичными выступлениями. Но вы же сделали этот шаг. «Вы молодцы! Я хвалю вас и вами восхищаюсь!» А дальше давайте разбирать ошибки. Первая ошибка. Монолог исключительно о себе самом. Наверное, это особенность многих. Каждый раз на каждом тренинге я слушаю, как в ответ на просьбу «Расскажите о себе» люди начинают рассказывать о себе. Одни подробно и эмоционально другие — коротко, эффектологично, профессия, мечта, трудности. Что же здесь неправильного? А то, что диалог превращается в монолог. Помните, еще в самом начале я говорила, главное не сказать, главное — запомниться. Выступая самопрезентацией, вы должны помнить, вас слушают. А если вас слушают, значит, вы ведете диалог. Монологов не бывает. Любое выступление — это уже диалог. И даже если собеседник не отвечает, он все равно с вами — В ответ на ваши реплики у него рождаются мысли, эмоции, ассоциации или не рождаются, если выступление его не трогает. «У вас получился монолог перед самими собой», — сказал я участникам, «а публика оказалась вообще ни при чем. Публике интересно не про вас, а про себя». И это главная ошибка всех скучных спикеров. Они говорят о том, что интересно им самим, в то время как окружающие не понимают, зачем Им это слушать. И не слушают. Давайте честно ответим на вопрос. В каких случаях мы сами слушаем кого-то, открыв рот? Попробуйте сами составить этот список. Получилось? Теперь давайте сравним результаты. Я выделяю пять таких случаев, когда мы слушаем собеседника, открыв рот. Первое. Это если перед нами признанный авторитет, известный человек, ньюсмейкер. Это может быть Герман Греф или Сергей Шнуров, неважно. Мы все равно будем слушать этого человека, а вот маленькие дети вряд ли. Для них авторитет скорее герой любимого мультфильма. Если вы хотите предъявить себя в качестве авторитета, подумайте, чем вы можете восхитить и удивить тех, кто перед вами. Понятие целевой аудитории ключевое для любой коммуникации. На тренингах я показываю фотографии, на которых я беру интервью у королевы Нидерландов Беатрикс. Показываю фотографии своих детей, рассказываю, кем они стали. Дочь — руководитель большой финансовой международной корпорации. Сын — владелец бизнеса. Я вижу, что аудитория проникается с уважением. Они впечатлены, и это важно, потому что перед ними авторитет, эксперт. И это цепляет. Второй случай, когда мы слушаем внимательно, это если перед нами возникает человек, который говорит не о себе, а о нас. Реально о нас. И многое о нас знает. Откуда знает? Это волнует, это заводит, это цепляет. Всех людей интересуют в первую очередь они сами. Если спикер говорит обо мне, хвалит, ругает, оценивает мою работу или мой новый костюм, или если он говорит про что-то моё дом, дети, город, машина, профессия, мне это всегда будет интересно. Вот почему всегда стоит готовиться, отвечая себе на вопрос: Какие люди будут вас слушать? Что вы о них знаете? Чем больше вы будете знать о людях, тем с большим интересом они будут вас слушать. Третье. Перед нами человек, который рассказывает потрясающие, удивительные вещи. Хочется воскликнуть «Вот это да!» и срочно пересказать друзьям. Слушатели, кстати, в такой момент запоминают всё до мелочей и предвкушают собственный триумф когда они будут делиться этой информацией со знакомыми или выкладывать ее в социальные сети. Поэтому я советую применять зачин типа «А знаете ли вы что?». Мы все любознательны, как дети. Мы любим интересные, удивительные, неожиданные факты, цифры, детали. Если спикер даст нам возможность удивляться, мы его уже полюбим. Четвертое. Перед нами человек, который говорит что-то полезное и крайне необходимое для нашей работы, для нашего самосовершенствования. В отличие от предыдущего случая, где главные эмоции вот это, да, здесь эмоция, ой, мне это нужно. Если спикер делает нас более профессиональными, успешными, счастливыми и дает необходимые для этого навыки, мы благодарны ему и никогда не пожалеем о потраченном времени. Пятое, последнее. Спикер нас развлекает, веселит, пугает, неважно. Он воздействует исключительно на эмоции, и мы не можем оторваться от его выступления. Это может быть отличный рассказчик или прирожденный актер, который умеет держать внимание публики с помощью каких-то неведомых ей приемов. И мы уже ждем мимики, жестов, слов. Нас завораживает харизма этого человека. Ну вот, собственно, и все. Список закончился. А теперь вспомните свои выступления и честно ответьте. Какой из этих пяти пунктов вы выполнили? Обратилась я с вопросом к своим участникам группы. А ведь настоящий гений общения нажимает сразу все пять клавиш. То есть он демонстрирует свой авторитет, он развлекает, он дает нужную информацию, он удивляет интересными фактами и говорит вам о вас. Уже с самого начала выступления вы должны зацепить внимание публики Скажите людям то, что для них интересно и неожиданно. Ну, например, я психотерапевт. В Израиле люди стоят в очереди на мою консультацию 5-6 месяцев. Отличное начало. Или, например, мне 21, но я руковожу хоровым коллективом, в котором 400 человек. Мы только что вернулись с гастролей из Америки. Или мне было всего 10, когда случилась страшная авария, и ни один врач не поверил бы, что я через 15 лет Буду разговаривать с вами. Или я журналист и блогер, пишу быстро и весело, работаю в пяти журналах, по ночам сочиняю рассказы и повести, веду блог и получаю каждый день по два десятка запросов в друзья. Надеюсь, вы меня поняли. Не стесняйтесь и не придумывайте про себя ничего. Просто подберите факты из своей собственной жизни так, чтобы люди подумали, вот это да, как нам повезло пообщаться с таким интересным человеком а потом уже скажите то, что хотите, то, ради чего пришли. Но при этом нужно точно понимать, зачем слушателям это знать, как ваши слова им помогут, какую новую правду вы им откроете. Еще раз повторю главный закон. Любое выступление — это диалог. Иногда очень хочется поговорить с самим собой, высказать все, что накопилось на душе, все, что тяготит. Это важно и нужно периодически делать. Закройтесь в комнате, выговоритесь в одиночку, адресуясь к самому себе или зеркалу, или собаке. Но если вы рассчитываете на внимание других людей, прежде чем выступать, задайте себе вопрос. Почему эти люди будут вас слушать? Почему? Вспомните наши пять пунктов и постарайтесь выполнить все пять требований. Я их повторю. Вы должны сказать людям то, что им нужно знать. Вы должны говорить с ними про них. Вы должны говорить новые неожиданные вещи развлекать их и еще доказать, что вы авторитет и эксперт. Вторая ошибка — хронометраж. Давая задание, я говорил условия. Выступление должно занять минуту, ровно минуту, не больше и не меньше. Друзья, мы привыкли очень вольно обращаться со временем. Большинство участников хронометраж также не выдержали. У кого-то запись длилась полторы и даже три минуты. А у кого-то 10 секунд. И ведь каждый, кто записывал себя на мобильный телефон, видел, сколько времени заняла его самопрезентация. Но многие решили, что тайминг — вещь несущественная, поэтому им можно пренебречь. На самом деле нет. Хороший оратор ценен еще и тем, что он очень точно соблюдает отведенное ему время. Он может закончить чуть раньше, например, говорить 50 секунд, если ему отведена минута, но не имеет права занять слишком мало или слишком много времени. В мобильных телефонах у нас есть таймеры. В живых выступлениях перед аудиторией мы можем полагаться на собственное чувство времени. Хорошая новость состоит в том, что его можно развить, если репетировать свои выступления. Еще можно открыто следить за временем, предупредить аудиторию, что не хотите нарушать хронометраж и будете следить за временем. «И, пожалуйста, не забывайте о картинке», советовала я участникам группы. Русалочка махнула хвостом и скрылась, а могла бы показать нам красивое море. А Золушка точно победила бы, если бы вместо долгих разговоров взяла на руки котят, которые сидели рядом с ней, мы же их видели, и покормила бы их. Картинка много значит, надеюсь, вы это поняли. Но если картинка продумана и притягательна, да еще и слова подобраны интересные, тут успех гарантирован. Вообще проверка «удачно-неудачно» очень простая. Пересмотрите видео и скажите честно, кто из участников вам действительно запомнился, с кем хотелось бы немедленно встретиться и пообщаться вживую. Мне, конечно, грустно от того, что каждый участник группы интересен, но вот проявить это не всем оказалось просто. Ничего, мы для этого и учимся. Третья ошибка — однажды. Однажды я вела тренинг с одной сложной аудиторией. Уже интересно, правда? Это эффект волшебного слова «однажды». Точно так же работают слова «расскажу историю». Или «вчера со мной такое приключилось», или «как-то раз». Мы все любим слушать истории. Мы любим смотреть истории. Мы любим обсуждать истории. Простой и действенный способ завоевать внимание аудитории — рассказать историю. К сожалению, никто из участников тренинга им не воспользовался. А ведь история — это практически гарантированное попадание в победители. Что самое приятное, рассказывать истории легко. Фактически нам вообще ничего не надо придумывать. Просто поделитесь, почему вы выбрали именно эту профессию. Откуда у вас этот ник? А дальше коротко о двух-трех предложениях расскажите занимательную историю. Очень важно не перегружать свой рассказ подробностями. Человеческий мозг устроен так, что он по нескольким деталям легко дорисовывает полный образ происходящего. Более того, ситуации, в которой человеку понятно 90% происходящего, гораздо привлекательнее ситуации, в которой ему понятно все 100%. Потому что сохраняется интрига, потому что мозг включается в работу, пытается разгадать то, чего не понимает, а значит, внимание слушателя остается с вами до финала. Единственное обязательное правило — К финалу все загадки должны быть разгаданы. И слушатели встанут, аплодируя вам. На этом мы заканчиваем урок первый и переходим к уроку второму.